Глава 30. Самое подходящее место, чтобы кого-нибудь убить. Поднатужившись, Сашка открыл дверь. На нас вдохнуло плесенью и сыростью. Пять лучей, перекрещиваясь, устремились вниз, скользя по щербатым ступенькам и влажным стенам. «Фу!» — кашлянул Никита. «Что-то не хочется туда спускаться». — пробормотал Стас, опасливо водя фонариком из стороны в сторону. «Ну что, я первый?» — спросил Александр. Мы пропустили его вперёд. Он осторожно спустился, посветил в оба конца коридора и махнул нам рукой. «Давайте по одному. Воняет, но ничего страшного». «Дверь прикройте», — проворчал вампир. Стас дёрнул ручку. Дверь захлопнулась, и теперь подвал освещали только наши пять фонариков. «Жутковато тут», — признался Никита. «А ещё дубинки не хотели брать», — проворчала я, борясь с желанием вытащить пистолет. «Света не хватало?» Описав фонариком круг вокруг себя, я невинно спросила. «Верхнее освещение не предусмотрено?» «Раньше было» но подвалы перестали использовать из-за сырости и обесточили. «Не очень разумно», — буркнул Стас. «Может, разделимся?» — предложила я. «Мальчики налево, девочки направо». Потом вспомнила, что я единственная девочка в компании. Лучше не рисковать. «Пойдём вместе», — возразил Александр, и я согласилась. Сначала мы решили исследовать правую часть подвала. Заодно проверим, повесили ли новый замок. Каменный коридор сочился влагой. Вода на полу выглядела как слизь. Ну и гадость. Короткий коридор вывел нас в небольшую комнату, и мы столпились, шаря лучами в темноте. Здесь коридор раздваивался. Я обвела зыбким пятном света по периметру, задержав фонарик на ведре с застывшим цементом и сваленных в углу досках. «Ничего интересного. Мы пошли дальше. Уже скоро мы достигли подвальной двери, обшитой оцинкованным железом. Здесь свежий воздух смешивался с застоявшимся подвальным и теснил его вглубь подземелья. Я выключила фонарь и сквозь узкую щель увидела свет. «Второй выход из подвала» негромко сообщил Александр. «Выводят с торца здания на соседнюю улицу». Я толкнула дверь, и она поддалась. Со злости я врезала по ней ногой. «Ну вот», — сказала я со смешком. «Взломали». «Твою мать!» Александр подошёл к двери и осмотрел пострадавшее место. «Мы же вешали звонок с внутренней стороны. Вот терраса». Железные дужки, на которые вешают замок, болтались, словно кто-то рвал замок с мясом. Как будто сильно дёрнули на себя дверь, снаружи и всё вылетело. Я протиснулась мимо начальника охраны, чтобы осмотреть дверь с наружной стороны. А вот там замок был новенький, навесной. Он болтался замкнутым на одной петле и поджидал хозяина, словно его оставили висеть, чтобы не спёрли. «Значит, кто-то рванул дверь и разворотил замок внутренний, а потом зачем-то повесил новый, но с другой стороны». «Ты уверен, что раньше замок был внутри?» — поинтересовалась я. «Сам вешал». Сашка зло стукнул подушки, и она закачалась, поскрипывая. «Лично с дрелью возился». «Может, сломался и кто-то из ваших новый повесил?» «Да как он сломается, если дверью не пользуется?» «Ну...» — вздохнула я. «Значит, уже пользуется». Что-то было в этом неправильное. Может, Александр забыл, с какой стороны вешал замок? Он ведь на месте, правильно? Только не там, где положено. Ладно. Может, они сами намудрили, а мне переживать. А нельзя узнать, давно дверь в таком состоянии? спросила я. «Никак. Сейчас пошлю кого-нибудь. Пусть пока посмотрит за выходом». Александр что-то забубнил в рацию. «У тебя ключи с собой?» спросила я. «Ну, вся связка», насторожился он с немым вопросом. «Проверь. К замку ключ-то подходит?» Он хлопнул себя по лбу и, отстегнув с пояса связку, зазвенел ключами. Я стояла к двери спиной и ждала результат, нащупав лучом конец коридора, там, где он заканчивался поворотом. «Не подходит. Другое это замок». Сомнения укрепились. Я не стала ждать и пошла в обратном направлении. Надо закончить обход. Александр остался распекать подоспевшую охрану. Мы дошли до развилки и решили подождать его здесь. После сырого подвального воздуха во рту оставался привкус плесени. -с -с Чернов поднял руку, привлекая внимание. «Слышали?» Я провела лучом по стенам и полу, но ничего интересного не увидела и шикнула. «Что?» «Вроде шарит кто-то». «А это, наверное, Александр идёт?» Это было чистой воды предположение. «Я по-прежнему ничего не слышала». «Я тоже слышал», — вдруг насторожился Никита. «Будто шелест или кто-то по воде идёт. Да?» На несколько минут мы обратились в слух, и я услышала. Тихий влажный плеск, будто кто-то крался по влажному каменному полу. Следом раздались громкие уверенные шаги Александра. «Где это было?» спросила я полушёпотом. «Кто-нибудь понял?» Мы развернулись, ощетинившись фонариками во все стороны. Ничего не изменилось. Ведро с цементом, доски, сваленные кучей. Три тёмных провала коридора. Из одного из них вынырнул рассеянный луч фонарика, покачиваясь в такт шагам. Я мазнула светом по полу. Почти сухо. Потопала и прислушалась. Шаги звучали глухо. Звук поглощал камень. Здесь только в одном месте достаточно сыро, чтобы можно было хлюпать. В соседнем коридоре. Ага, я с ухмылкой пошла туда. Стас, заметив мой следственный эксперимент, догадался, куда я клоню. Обогнул меня и скрылся в темноте. «Народ, за мной! Я понял, откуда звук!» Я махнула остальным, чтобы быстрее шли за Стасом. «Эй, вы куда?» Меня нагнал Александр. «Надо бы перекинуться парой слов наедине». Я остановилась и направила фонарик ему в грудь, чтобы не слепить, но в то же время видеть лицо. «Что ты сам думаешь по поводу трупа в вашем дворе?» «Что ему там не место». «То есть?» «Просто выйди и оглянись». Вокруг полно притонов. Её придавили в каком-нибудь дворе и подбросили нам, чтобы отвести подозрение. Ну и нам заодно проблем подбросить. У меня была мысль, что её привезли, добавила я. У меня тоже. Первые 20 секунд, а потом понял, что никто возиться не будет, так ведь? Я согласно кивнула. Но не стала говорить, что Чернов проверял фантомский грузовик и ничего а посторонняя машина не могла прокрасться незаметно в закрытый двор. «А вы что, ночью не охраняете территорию? Не обходите двор?» У меня появилось стойкое убеждение, что убитую вынесли из клуба. «Нет, правда. А какие ещё варианты?» «Нет. Какой смысл? Просто запираем ворота на ночь. Ничего ценного во дворе нет». По подвалу многократно усиленный эхом пронёсся голос таса «Яна! Сюда! Тут кто-то есть!» Я свернула в коридор. Он заканчивался тупиком. А за поворотом бесились лучи света, словно кто-то дрался с фонариком в руках. Шум! Крики! Я ускорила шаг, но не побежала. Освободив руку, я расстегнула кобуру. Свет трясся и прыгал. Я ничего не видела, кроме взбесившихся пятен. Пол хлюпал под ногами. Именно этот звук я слышала, когда стояла на развилке. Перед поворотом я вытащила оружие и упала на колено, чувствуя, как штанину пропитывает холодная сырая грязь. Я жадно глотнула воздуха, как бывает, когда я нервничаю. Вампир за спиной сначала хотел меня обойти, но заметив мои телодвижения, остановился. А ведь это, между прочим, лучший способ, если вы не хотите попасть под огонь. То ли Александр не боялся пули, то ли не привык, что в него могут стрелять. Но я не люблю давать противнику лишних шансов. Из-за поворота я выглянула одним глазом, вытянув руку и целясь в клубок света и человеческих тел в конце коридора. Меня закрывал угол. Кто-то уронил фонарик на пол, и луч бил прямо в глаза. Я щурилась, склонив голову, и ничего перед собой не видела. «Стоять!» — на пробу крикнула я. Клубок распался, и я встала, не выходя из укрытия. Зона света оказалась ниже, и я, наконец, увидела, что происходит. Чернов пятился ко мне спиной. Я опознала его по широким плечам. Никита лежал на полу, пытаясь отползти к нам. В центре коридора неподвижно стоял высокий мужчина, крепко прижимая к себе Стаса. Так держит заложника, рукой за горло. Стало так тихо, что я услышала его горячее испуганное дыхание. «У него пистолет», — негромко сказал Чернов, словно бы в пустоту. Но, думаю, реплика предназначалась мне. Я не видела, кто это. Лицо скрывала темнота. Она править свет на него не рискнула. Кто знает, что его спровоцирует? Я молчала, оценивая обстановку. Он у меня на прицеле. Но что с того, если он закрывается Стасом? С такого расстояния я в голову не попаду. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Честно, я не знала, что сказать. «Ты кто?» — раздался слева голос Александра. «Отпусти нашего сотрудника и иди себе с миром!» «Не подходите близко!» Голос у него оказался твёрдым и уверенным. А ещё с нотками превосходства. Он разговаривал с нами, как с дерьмом. «Если раньше я не знала, вампира ты или нет, то сейчас готова спорить, что да». «Мы не подходим!» — ответила я. «Тебе всё равно деваться некуда. Если убьёшь его, я тебя сразу же застрелю». «Я городская охотница!» Я говорила твёрдо, хотя сомневалась, что стоит. После таких речей выхода у него два. Либо сдаваться, либо стрелять. И если он выберет последний, то минимум двое окажутся на линии огня, невооружёнными. Один в заложниках, и я вряд ли сумею его опередить. Но вампир выбрал третий путь. Он вроде задумался и неврозительно ответил. «Ладно, твоя взяла». Одно стремительное движение. Он уперся дулом себе в подбородок и выстрелил. Вампир мешком упал на пол. Стас остался стоять. Он поднял руку, провёл по своему затылку и уставился на ладонь, будто впервые увидел. «Мама!» — испуганно крикнул он, с полузадушенным воплем пробежал мимо и скрылся за поворотом. Чернов осторожно приблизился к вампиру, словно к ядовитой змее. Постоял несколько секунд над телом и громко сообщил. «Готов!» Я сунула пистолет в кобуру. Попала только с третьего раза, сильно тряслась рука. «И что это только что было?»